Глава 7. Татем. Причину отсутствия в нашем луте последних недостающих осколков мы выяснили через 4 часа непрерывного фарма, когда наткнулись на коридор, ведущий, как выяснилось несколько позже, к непроницаемому барьеру, о котором говорил лейтенант Гаррет. Раньше его тут не было, заметила Виата. Мы проходили мимо этого места много раз. Уверена? Абсолютно, я же говорила тебе о свойствах моей памяти, девушка подмигнула мне и улыбнулась. Отлично, значит, именно туда нам и надо. Пройдя метров 20 по широкому коридору, мы упёрлись в дверь. Она легко распахнулась, открывая нам проход в большую, хорошо освещённую комнату. В ней располагался отряд из 20 мобов 25-го уровня во главе с 26-уровневым сержантом. Он на голову превосходил по росту своих подчинённых и выглядел ещё более уродливо, чем они. На его морде не было живого места. Она была сплошь покрыта глубокими порезами, края которых почернели, говоря любому мало-мальски знакомому с медициной, что рана загрязнена и ткань погибает. но крысюка похоже это ни капельки не волновало всё его тело покрывало жёсткая с остальным оттенком шерсть на конечностях и груди моб был защищён доспехами а в лапах держал по мечу широкое лезвие было изогнуто и вся конструкция напоминала пиратскую саблю из старых фильмов за просмотром которых мы с дедом каратали долгие вечера в деревне Подчиненные сержанта, полутораметровые прямоходящие крысы, были вооружены мечом и щитом, а защита ограничивалась лишь нагрудником. Обученный крысиный воин. Уровень 25. Жизни 50 тысяч. Физическая защита 100. Магическая защита нет. Умение 1. Шквал. Проклятый крысиный сержант. Необычный моб. Усиленный моб. Уровень 26, жизни 75 тысяч, физическая защита 120, магическая защита 100, умение 3, удар в прыжке, карусель, клинков, берсеркер. С ростом уровня идентификации система начала выдавать более сжатую и информативную справку. Раньше меня перегружали бесполезными в бою цифрами выносливости, силы, ловкости. Теперь же всё стало по существу жизни, сопротивления, умения. Очень полезной оказалась возможность увидеть название умений мобов. Хоть мы и не располагали их описанием и не знали откат, но по одному названию можно предположить его эффект и быть начеку. Не давая нам выработать стратегию боя, сержант что-то пискнул и строй противников сделал первые шаги в нашем направлении. Да, именно строй. Они не кинулись на нас бесформенной кучей, а выставив впереди себя щит, синхронно шагали, неумолимо приближаясь к нам. Нужно сближаться с противником, иначе они прижмут нас к стене и ограничат пространство для манёвра. Это понимала и Альга. Теперь, зная особенности её профессии, я перестал удивляться, как она успевает раздавать команды с такой скоростью. Виата Световую гранату мобом под ноги. Танк стальная лавина и провокация. Виата сферу под танка, по откату подмагов. Милишники рывок по цели указанию. Дальники максимальный дамаг по ассисту. Кир ослепление после окончания дебаффа гранаты. Потом цепь на сержанта. Найт фриз на сержанта после цепи. Постарайтесь удержать его в стане как можно дольше. «Сенсей, выпускай своих питомцев!» «Вспышка!» — прозвучала знакомая всем команда. Открыв глаза, увидел, как туша брата, закованная в полный латный доспех, несется к строю мобов. Вот уж действительно стальная лавина. Название умения подобрано идеально. Бедолагу, на которого Саша направил свой удар, снесло и отбросило метра на три. Он приходил в себя больше минут, сидя на пятой точке и бестолково крутя головой. Брат использовал своё второе умение провокацию. Оно резко увеличивало агре игрока, и мобы, находящиеся в радиусе действия, переключали своё внимание на него. Строй мобов распался, первые ряды, подчиняясь игровой механике, повернулись к брату, открывая незащищённые спины. Именно туда и пришёлся рывок милишников, выбивающий крик и вешающий оглушение. И пока большинство мобов оставались ослеплёнными, я Knight и Следопыт безнаказанно вливали урон в спину, нанося большой урон от критических попаданий. Прежде чем мобы опомнились, мы успели вынести пятерых. Далее схватка разбилась на несколько отдельных сражений. мобы огрызались своим умением срабатывающим раз в 2 минуты на 15 секунд они ускорялись и выдавали серию ударов виате приходилось тяжело всё-таки одного хила недостаточно для такой большой группы она лихорадочно костовала лечебные заклинания безошибочно отправляя их к наиболее пострадавшим бойцам сложнее всего оказалось удержать здоровье монаха спец поднявшись в уровнях и прокачав умение, начал выдавать довольно неплохой урон. Реальные навыки боя очень помогали ему создавать длинные комбо-серии, а намеренно поднятая ловкость уворачиваться от ответных атак. Слабым местом этого класса являлась защита, её фактически не было. Реалии класса не позволяли сильно вкладываться в телосложение, и несколько пропущенных ударов могли отправить игрока на перерождение. Он старался держаться рядом с танком, берущим на себя агрессию мобов, но в свалке, которая образовалась после дезорганизации крысиного строя, не пропускать не получалось. Наташа справлялась. Она, закусив от старания нижнюю губу, посылала все новые потоки целительных чар. Ну а я поочередно отправлял в подсвеченную альгой цель огненный шар и копье, в зависимости от ситуации. За прошедшие дни, не прекращающихся боёв, плетение этих заклинаний въелось в подкорку. Не забывал я и про огненное очищение. На всех крысолюдах уже висели дебаффы, снимающие мобам по 5 хитпоинтов в секунду. В целом бой протекал довольно спокойно. Милишники уверенно держали противников возле себя, и за всё время никто из них не отправился гулять по рейду. Немного понервничать заставил аташедший от стана сержант. Он высоко подпрыгнул, используя одно из своих умений, и обрушился на спину ничего не подозревающего глада. По бойцу прошёл крит, и его здоровье улетело в красную зону. От перерождения его спас брат, вовремя использовавший рывок. Ещё пару мгновений и главный крыс добил бы мечника. К этому времени приспешников осталось немного. Танк взял на себя опасного моба, а спец зашёл со спины и усиленно заработал кулаками. Через пару минут, освободившиеся от своих схваток войны, присоединились к избиению сержанта. Он активно сопротивлялся. Сначала в ход пошло умение Карусель клинков. Моб начал быстро вращаться, нанося урон всем окружавшим его игрокам, а когда его здоровье опустилось ниже 10%, он включил берсеркера. Крис увеличился до совсем уж неприличного размера. Он стал выше и шире нашего танка. Глаза затуманились багрянцем, и он начал хаотически наносить удары, не обращая внимания ни на что. У него увеличился урон до, ожил пропустивший удар Атар. И стан перестал проходить. Умения контроля не срабатывают. Это knight. Физзащита зашкаливает. Я его еле пробиваю, добавил паники глад. Магическое сопротивление тоже возросло до неприличия. Поверните избушку ко мне задом. У меня большой коэффициент удачи. Будем добивать критами. Брат сместился, увлекая за собой монстра, внезапно превратившегося из жертвы в охотника. Своими мощными ударами он уже заставил выйти из боя двух игроков, которые отступили, ожидая лечения. Огненное копье, каст и еще один. Удачный крит тройной. Три тысячи сорок пять. Жизни ноль из семидесяти пяти тысяч. Проклятый крысиный страж убит. Получено личного опыта 500. Вы получили уровень, текущий уровень 16. Бонус класса, интеллект плюс один, мудрость плюс один. Вы получили три свободных очка характеристик. Вы получили одно очко заклинаний. Тело убитого моба вспыхнуло и осыпалось прахом. Это сработало мое заклинание «Огненное очищение». Мы сошлись на том, что потенциальная прибыль в случае выпадения очищенной пыли значительно превышает возможный лут. Удача в этот раз отвернулась от меня, из монстра удалось добыть лишь магический порошок необычного качества и кусок защитного татема. А вообще за всё время прохождения мне удалось изготовить 6 противоядий, пополнив тем самым казну клана на 135 золотых. Конечно, если и дальше продолжать сбывать редкий товар через Рундара. Из каждого прислужника Альга вытащила по 200-граммовому медному слитку. И это в дополнение к обычному луту. Мы с ребятами тут посчитали, иметь в своей группе собирательницу очень выгодно. С помощью умений этого класса удаётся добывать действительно ценные вещи. Вот, например, медные слитки очень востребованы в кузнечном деле. эту профессию взял себе Саша да так ею увлёкся что каждый вечер начал терроризировать всех основателей мол нужно срочно строить собственную кузницу хороший кузнец клану нужен без него не обойтись во время рейда нужно чинить повреждённую экипировку в этом он конечно прав даже зачаточный уровень профессии которым в данный момент обладал брат позволял ему поднять прочность снаряжения сделанного из металла на 5 единиц а что будет дальше осталось 4 осколка судя по всему мы на финишной прямой приободрил я ребят двинули дальше друзья разразились дружным рёвом и мы направились к следующей двери как можно было догадаться всего в открывшемся коридоре было 5 комнат по числу недостающих осколков В следующей было также 20 мобов, но командовал ими лейтенант 27-го уровня. Часть его приспешников держали в руках луки, остальные были вооружены щитом и копьём. В этой комнате надолго мы не задержались. Слаженность отряда хорошая, бойцы внимательные и осторожные. Рейд-лидер грамотный. Вот три составляющих успеха. Проблемы возникли в пятой комнате. Оборонный последнего рубежа командовал проклятый капитан, маг 30-го уровня. По обе стороны от него располагались двое приближённых 28-го уровня баффер и дебаффер. Ещё в их распоряжении имелось 10 гвардейцев в полном обмундировании. Выглядели они впечатляюще, по габаритам практически не уступая нашему танку. Полный доспех Из-под шлема торчит только вытянутый крысиный нос, в руках по здоровенному молоту. Как только за нами захлопнулась дверь, мага-крысы или крыса-маги начали одновременный каст. Дальнейшие события уместились в несколько секунд. Над головами гвардейцев вспыхнули замысловатые узоры плетений, сигнализируя о наложении положительных эффектов. Всю комнату заволокло едким, ядовитым черным дымом, ограничивающим видимость и снимающим по три хитпоинта в секунду. Далее пришел страх, необоснованный, но жуткий, сковывающий каждую клеточку тела, лишающий воли, подчиняющий. Его усиливали мерные, лязгающие металлом шаги, раздающиеся откуда-то из мрака, приближающиеся и как бы говорящие, Подожди ещё немного, я скоро буду, и когда это случится, тебя не ждёт ничего хорошего. Кто-то из девушек закричал, не выдержав давления. Это привело меня в чувство, с огромным трудом я взял себя в руки и перевёл глаза на логи боя. Ментальная атака, страх, длительность 23, 22, 21. Да за 20 секунд они положат большую часть рейда. Как не пойдёт. Огонёк, приходи, нужна твоя помощь. Стихийный помощник появился мгновенно. За прошедшее время он немного подрос и окреп. Я постоянно вызывал его, общался, учил охотиться. Как оказалось, ему тоже нужно получать опыт, чтобы расти в уровнях и открывать новые умения. С его появлением паника и страх, терзавшие мою душу, отступили. С облегчением выдохнув, Я попросил фамильяра. Братик, нужна твоя помощь. Без тебя не справимся. Сделаю, что смогу, ответил мой огненный дракончик уже немного погрубевшим, менее детским голосом. Внимание. Умение вашего стихийного помощника усилено. Аура ментальной защиты. Радиус 10 м. Длительность 5 минут. Всем ко мне. У нас 5 минут, чтобы избавиться от менталиста. иначе будет вайб. Соклановцы, которые ещё секунду назад беспомощно стояли на месте, не в силах пошевелиться, взяли под контроль игровые тела и направились к единственному ориентиру огненному дракончику, восседающему на моём плеча. А тем временем лязг металла, издаваемый при ходьбе гвардейцами, начал звучать совсем близко. по внутреннему ощущению до момента, когда на нас обрушатся сокрушающие удары молотов, оставалось совсем немного нам нужно срочно вывести из строя вражеских магов но проблема заключалась в том, что эта комната оказалась уже предыдущих и цепь гвардейцев перегораживала её полностью лишая нас возможности избежать ближнего боя и вырезать капитана с приближёнными Как же нам не хватает хорошего стелсера. Идея пришла внезапно, рискованно, но может получиться. Внимание. Как только покажется строй мобов, Я постараюсь связать огненной цепью ноги центрального крыса. Если повезёт, он запнётся и упадёт. Как только это случится, танк, начинаешь разгон в образовавшуюся брешь. Я буду сразу за тобой. Без нас с огоньком тебя остановит ментальная атака. Твоя задача использовать стальную лавину в капитане. Он стоит возле стены. твоя масса плюс масса доспехов плюс набранная скорость от бега и наконец используемая абилка если после такого он останется жив и не превратится в тонкую лепёшку я сильно удивлюсь остальные по возможности следуйте за нами нужно будет оперативно вынести остальных магов если эти сейфы на крысиных ножках будут поддерживать баффер и дебаффер нам придётся очень туго всё Удачи нам. Я уже вижу мобов. Альга, далее раздаёшь цели для атаки ты. Мне будет не до этого. Кроме нас с Сашей, успел проскочить лишь Атар. Моя уловка сработала. Хлипкий маг, не имеющий большого запаса здоровья, не выдержал железного пресса, в который превратился танк, и бесславно отдал душу своему крысиному богу. Для Саши столкновение со стеной тоже не осталось без последствий. Ошеломление на 40 секунд и увечье правого плеча. Не могу пользоваться рукой 30 минут. Пришёл отчёт брата в рейд-чат. А тем временем Атер повредил ногу баффера и быстрыми ударами стремительно опускал его здоровье. Последний крессиный мак оказался более проворным и отступил под прикрытие оставшихся без командира гвардейцев. Несколько кастов и атер эффектным ударом сносит голову противнику. Внезапно заклинание, наложенное дебаффом в самом начале боя, развеивается. Дым исчезает, и перед нами открывается картина избиения клана стражи. Спец наш боевой монах лежит на земле. Его иконка почернела, ушёл на перерождение. остальные пока держатся но здоровье многих находится на катастрофически низкой отметке замечаю каст оставшегося мага противника и глад активно отражающей атаки сразу трёх гвардейцев замедляется скорость его движения снижается и он уже не успевает отражать стремительные атаки и пропускает сокрушительный удар молотом в нагрудную пластину брони Даже на таком расстоянии я слышу скрип вминающего металла. Бойца отбрасывает на несколько метров, и он замирает без движения. -2. Проносится у меня в голове при взгляде на почерневший фрейм мечника. Надо срочно вытаскивать всех из окружения. Knight Frost по цели указанию. Кир, огненный шар туда же. Моск ещё осознавал команду, а руки уже начали плетение. Два заклинания ударили в ногу одного из гвардейцев с задержкой в 3 секунды. Сначала металл защищающей конечность покрылся морозной коркой, а затем моментально раскалился. Не слишком качественный материал не справился с запредельными температурами, сменившими друг друга за считанные секунды, и треснул. Следопыт, разрывную стрелу лучник моментально выполнил команду нога моба больше не защищённая надёжной пластиной металла взорвалась гвардеец завалился открывая проход из окружения все вперёд перегруппировка возле танка максимальный отхил обновить щиты к огромному облегчению остатки клана успели выскользнуть и никто не пополнил ряды ушедших на перерождение Потрепанные игроки встали около немного оклемавшегося брата. Правая рука нашего танка, в которой он раньше держал меч, не шевелилась. В левой он по-прежнему сжимал щит, на поверхности которого имелось множество вогнутостей от частых попаданий оружия противников. Вражеский маг не дал нам собраться с силами и снова напустил ядовитый туман. Здоровье игроков начало уменьшаться с каждой секундой. Виата права. Срочно нужен масс-хилл. Виат, сними с милешников дебафы. Нас сейчас спасет только маневренность. Нельзя попадать под их молоты. Наташа начала выполнение команды. И в этот миг мы услышали скрежет металла. Это не был монотонный и медленный скрип, которым пугали нас гвардейцы в начале боя. По звуку доносившемуся из темноты становилось понятно, они бежали, наращивая скорость с каждым шагом. Моё сознание кольнуло, в голове скользнула мысль: четыре шага вправо. Схватив за руку Вяту, по счастливой случайности оказавшуюся рядом, я потянул её за собой. Сделав необходимое количество шагов, я встал боком к надвигающемуся звуку, скомандовав девушке повторять в точности за мной. Она не спорила, не сопротивлялась, а просто делала. И тут мимо промчались закованные в сталь монстры, разминувшись с нашими хрупкими телами на считанные сантиметры. Спасибо интуиции. Раздались крики, боли и оглушительный грохот врезавшихся в стену гвардейцев. Фреймы всех соклановцев, кроме Атора, почернели. Остальные не пережили атаку. И это ещё повезло, что мобов стало на одного меньше и появился хоть небольшой зазор в их строе. Интерфейс мигнул. Сутки после смерти моего спутника наконец истекли, очень вовремя. Страх появился в комнате. Он уже не был маленьким испуганным волчонком, найденным мной в кустах. Это был молодой и опасный хищник. Помогай, дружок. Подсвети мне цели. Мысленным приказом отправляю его на разведку. На 15 уровне он приобрёл очень полезное умение. При обнаружении им мобов я начинал видеть их вне зависимости от условий и соответственно мог считывать информацию. Пробежавшись вдоль стены, волк подсветил 9 отметок гвардейцев. Они оказались менее выносливыми, чем мой брат. После столкновения со стенкой у них осталось около 15 хитов. У кого-то больше, у кого-то меньше. и на всех висело ошеломление у нас есть 45 секунд у противоположной стены нашёлся последний стальной крыс он медленно полз в нашу сторону его здоровье постепенно уменьшалось и уже опустилось ниже 40% этот может загнуться от дебафа кровотечения но лучше о нём не забывать И вот наконец в самом углу подсветился силуэт вражеского мага. Похоже, он не видел происходящего точно так же, как и мы. Ну всё, крысёныш. Ты попал. Руки отточенными движениями начинают каст огненного копья. Каст, каст, fireball, ещё один. Урон проходит приличный. Крыса пищит. После очередного огненного шара срабатывает шанс поджога. его охватывает пламя писк превращается практически в ультразвук и через несколько секунд исчезает пространство тут же очищается и я успеваю заметить как в меня летит молот кто ж знал что мобы могут кидаться оружием мысленной командой активирую щит. Его энергии не хватает на полное поглощение урона. Он гаснет. Молот врезается в левую руку, которую я выставил перед собой в надежде отразить атаку щитом. Тяжёлое оружие крошит такие хрупкие человеческие кости. Сознание заволакивает болью. Сквозь эту пелену я слышу испуганный крик Наташи, из её глаз катятся слёзы, но она не перестаёт формировать целительные чары. А я, как заведённый, формирую всё новые и новые атакующие плетения. В какой-то момент правую ногу пронзает дикая боль, окатывая сознание новым потоком страданий. Этот поколеченный гвардеец подобрался сзади и вцепился мне в голень покорёженной стальной перчаткой. Куски металла вошли глубоко в мышцы, а железная хватка монстра сломала кости. Я упал на пол, надо мной нависла туша моба, замахивающаяся кулаком, чтобы поставить жирную точку в этой игровой жизни. Откуда-то раздались жалобный скулёж страха и яростный крик Наташи. а потом на голову моба обрушился сильнейший удар молота вминая её внутрь доспеха над поверженным монстром стоял еле живой атор с трофейным молотом в руках теперь я буду называть тебя Тор мечник вымученно улыбнулся идёт к тому же система только что предложила мне сменить класс на редкий завязанный на молоте Поднимайся, босс, протянул мне руку, помогая встать Тор. Там ещё два подранка остались. Их сейчас страх отвлекает, а виата не даёт умереть твоему спутнику. Надо бы помочь. С этой задачей я справился быстро, даже с одной рабочей рукой и опираясь на друга. Не пугай меня так больше, проговорила Наташа, поглаживая меня по голове. После того, как вылечила нас стор. «У тебя были такие страшные глаза, мне даже показалось, что внутри них полыхало пламя». Я ничего не ответил, просто кивнул. «А что тут скажешь?» Тор лукаво подмигнул, поняв, что нас с Фиатой связывает уже нечто большее, чем товарищеские отношения внутри клана. Украдкой показал ему кулак. Он деланно испугался и сделал движение, как будто застегивает молнии рот. «Вот же клоун». Хорошо, Наташа в этот момент обнимала меня и ничего не видела. Идём смотреть добычу. Идём. Как-то непривычно делать это самим. Жаль, что Альга не пережила бой. Могли бы получить больше лута. Из капитана, помимо различных алхимических ингредиентов, мы вытащили два золотых, свиток с заклинанием редкого качества и последний недостающий осколок. Заклинание подчинение тип свиток одноразовый класс редкий ранг 3 навык владения нет описание подчиняет разум выбранного существа длительность 10 секунд за каждые 5 уровней разницы между существами минус 2 секунды действия требования нет полезное приобретение В определённых условиях заклинание может вытащить группу из безнадёжной ситуации. Из баффера выпал свиток с групповым отражением. Загадка столь плачевного состояния группы после ликвидации капитана была разгадана. Заклинание, навешенное крысом на своих сородичей в начале боя, оказалось именно тем самым отражением, возвращающим часть полученного урона обратно. Длительность бафа небольшая 2 минуты, но вовремя применённое заклинание может переломить ход сражения. Из дебаффера получили свиток с ядовитым туманом. Радиус 50 м от костующего во все стороны. Урон 3 хитпоинта в секунду. Больше всех повезло Тору. Пока мы с Фиатой переводили дух, он изучил информацию, которую ему предложила система, и принял решение сменить класс на редкий – молотобоец. Причем он отличался от обычного воина со специализацией молот. Игра изменила умения парня, подстраивая их под новый класс. Так владение мечом сменилось на владение молотом. Боевые приемы также изменились. Бонусом ко всему шло пассивное умение из последних сил. Оно увеличивало наносимый урон и на 100% повышало шанс критического повреждения, когда здоровье опускалось ниже 5%. То есть по факту каждый удар становился критом. На этом игровая система не остановилась. Молот, подобранный Тором в суматохе боя, сменил цвет отображения на зелёный. Он превратился в легендарку. Молот Альвина. Тип оружия: двуручное. Класс: легендарное. Качество: отличное. Прочность: 988 из 1000. Описание: Молод принадлежал молодому гному, только что окончившему боевую школу. Оставшись последним выжившим из своего отряда, он обрушил свод пещеры и тем самым остановил прорыв врага, дав возможность своим соплеменникам накопить силы и отбить атаку. Когда завал расчистили, то обнаружили тело молодого героя, так и не выпустившего оружия из своих рук. Молот в качестве памяти был выставлен на центральной площади. Впоследствии город разграбили, и оружие героя было утеряно. Урон 50-69, плюс 30 к силе, плюс 30 к ловкости, плюс 40 к телосложению, плюс 40 к выносливости, плюс 1000 к жизни, плюс 5% к скорости атаки. Каждый десятый удар с вероятностью 70% оглушает противника или наносит колечущую травму. Требование: редкий класс молотобоец. Цена продажи: 350 золотых. Хитрая игровая логика сначала предложила игроку сменить класс, и лишь после его согласия изменила описание молота. Так что Тор делал свой выбор, опираясь лишь на собственное чутьё. Кстати, ник у него, к моему изумлению, поменялся на предложенный мной вариант. Это что за тор с редким классом появился в нашем клане? Пришло сообщение в клан-чат от Глада. Завидуй молчи, братишка. Ты ещё не видел легендарку, которая мне досталась. Ну вот, стоит разок умереть, так пропускаешь всё самое интересное. «Так, хватит слудить», — оборвал я дружескую перепалку братьев. «Вы далеко?» «Кир», — начал танк, — «тут такое дело. Мы подошли к месту, где раньше был коридор». «Так вот, его тут нет. А на стене нарисованы арка прохода и надпись «30 дней», перечеркнутая крестом. Похоже, нам намекают, что войти внутрь можно раз в месяц». «Прекрасно». Значит, придётся справляться своими силами. Прохождение разломов становится очень сложной задачей. Не всегда получается с первого раза обойти все препятствия. Наша сегодняшняя вылазка это наглядно подтвердила, а это всего лишь стартовый данж, находящийся возле песочницы. Понятно. Возвращайтесь, постараемся справиться сами, отписал остальным. «Хилл, боец, маг и питомец, разведчик, шансы есть». Подбодрил посмурневших соратников и решительно направился к виднеющейся двери. Она открылась так же легко, как и предыдущая. После небольшого коридора мы вошли в зал. Он был разделен на две половины переливающимся барьером. Инвентарь призывно замигал. Открыв его, увидел полностью собранный тотем крысолюда. достав его мы приблизились к мерцающей всеми цветами радуги плёнке и без каких-либо препятствий прошли сквозь неё по другую сторону никого не было у стены находился постамент приблизившись мы увидели множество различных отпечатков рук я сразу понял что нужно делать поставив тотем в специально сделанное под него углубление я нашёл отпечаток человеческой руки и прикоснулся к нему Внимание. Татем стабилизирован. Первый уровень. Свойство татема. Физическая защита всех членов клана увеличивается на 2%. Для активации татема постройте в замке комнату с глобальной картой и поместите этот татем в предназначенное ему место. Внимание. Собранно татемов 1 из 80. На территории людей 1 из 10. Соберите 10 тотемов одной территории для получения дополнительной информации. Внимание. Проклятым монстром отрезан доступ к разлому на 7 дней. Глобальное сообщение. Клан Стражи стал первым кланом, которому удалось закрыть разлом. Слава героям. Вам положена награда. Желаете получить? Задание Сердце проклятого утёса выполнено. Награда. Репутация с миром Альфа плюс 5. Всего 64. Репутация с пограничным плюс 10. Дружелюбие 4 из 50. Репутация с королевством Мемория плюс 5. Дружелюбие 7 из 50. 5 золотых. Отчитайтесь перед лейтенантом Гарретом и получите деньги. Задание гильдия магов шаг 2 выполнено. Награда. 10 тысяч опыта. Репутация альфа плюс 3. Всего 67. Штаны редкого качества. 5 золотых. Обратитесь в гильдию магов за наградой и получением следующего квеста цепочки.